Глава 7. Богобоязненность в Рамадан Мы привыкли к тому, что Коран побуждает нас принять всю тяжесть возложенного на нас Господом, обещая счастье в мире этом и спасение в мире вечном. И эти обещания – истина, ведь Аллах не нарушает своих обещаний. Это побуждение используется при упоминании о любой религиозной обязанности, и пост – не исключение. Сообщение о том, что он предписан нам, сопровождается упоминанием о высокой цели, связанной с миром вечным, что заставляет наши души и сердца устремляться к ней. Эта цель – зарождение в верующем богобоязненности –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 Что может быть величественнее богобоязненности, и как важно для человека исполнить завет Аллаха, который он дал первым и последним? Всевышний сказал, «Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха». Сура 4, аят 131. Всевышний заповедал богобоязненность тем, кто жил до нас» и он предписал пост им и нам, поскольку пост рождает в человеке эту богобоязненность. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Да, клянусь Аллахом, каждый из общин, живших в прошлом, был предписан пост в течение целого месяца, как и нам». Ибн Кясир. Богобоязненность защищает и охраняет. Она отдаляет от всего, что вызывает страх и опасения, от всего, что ведет к наказанию Аллаха, посредством соблюдения Его запретов и исполнения Его велений. Поэтому некоторые толкователи сказали о словах Всевышнего. «Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы будете богобоязненными» — сура 2, аят 183, то есть будете избегать ослушания Аллаха. А под ослушанием его подразумевается все, что влечет за собой наказание в этом и в вечном мире. Мусульманин избегает ослушания Аллаха, соблюдая пост, который удерживает его от грехов. Недаром пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Пост – защита». Аль-Бухари. То есть пост – предохраняет от ослушания Аллаха, поскольку он умерщвляет страсти и все то низменное, что побуждает человека к греху. аль куртуби В высшей степени богобоязненный человек исполняет обязательное и избегает запретного и сомнительного. Он также совершает дополнительное и оставляет нежелательное. Это совершенство богобоязненности». «И Коран сделан имамом и верным руководством для богобоязненных потому, что он ведет и направляет к наилучшему и самому правильному во всем». В первых же аятах после открывающей Коран суры Аль-Фатиха сказано, что это писание – верное руководство для богобоязненных. Сура 2, аят 2. Это потому, что Коран приучает душу человека к совершенной и полной богобоязненности. И если вы, дорогой брат, желаете, чтобы пост принес вам эту совершенную богобоязненность, то сделайте его безупречным, избегая всего того, что делает его неполноценным. Умар ибн Абдул Азис, да помилует его Аллах, сказал, Богобоязненность заключается не в том, чтобы поститься днем, молиться ночью и совершать разные незаслуживающие поощрения дела между этим. Богобоязненность — это оставить то, что запретил Аллах, и совершать то, что Аллах сделал обязательным, а кому даровано благо сверх этого, то это благо, добавленное к благу. Ибн Раджаб. Поистине, Пост – это площадь для состязающихся в степени богобоязненности. Может быть, вы будете богобоязненными. Они используют дни и ночи Рамадана для того, чтобы увеличить свою богобоязненность. Их побуждает к этому их вера в Аллаха и надежда получить его награду за это поклонение. Кроме того, они спрашивают отчет собственной души, стремясь удержать ее от всего, что ведет к наказанию, а также – Избавить от таких недугов, как самолюбование и стремление делать все на показ, которые постигают человека и могут сделать его дела тщетными как в Рамадан, так и в любое другое время. Наши праведные предки жили богобоязненностью, прекрасно понимали ее суть и значение, освещали ею свою жизнь и оживляли посредством нее свое поклонение. Благодаря этому Любое их поклонение было живым и одухотворенным. Духом богобоязненности были проникнуты их молитва и пост, обращенная к Аллаху мольба, поминание Его и покаяние, закят и хадж, борьба на пути Аллаха. С этим духом они спрашивали отчет собственной души, приобретали знания и обучали других. И дух этот исходил от духа Корана, неспосланного в качестве верного руководства для богобоязненных. «Таким же образом мы внушили тебе в Откровении Дух, Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем». Сура 42, аят 52. Давайте же постараемся быть богобоязненными в полном смысле этого слова и жить этой богобоязненностью, подобно тому, как жили ею наши праведные предшественники. Может быть, это оживит в нас дух поста, и мы сумеем почувствовать по-настоящему, что такое пост, и понять его истинную сущность. Первое. Таляк Ибн Хабиб, да помилует его Аллах, сказал разъясняя, что такое дух богобоязненности. Богобоязненность – это когда ты действуешь в соответствии с покорностью Аллаху, руководствуясь при этом светом Аллаха и надеясь на награду Аллаха, и перестаешь ослушиваться Аллаха, руководствуясь светом Аллаха и страшась наказания Аллаха. Давайте же будем послушными Аллаху, надеясь на его награду, и страшась его наказания, ведь поистине надежда и страх для верующего словно два крыла для птицы. Они несут его к довольству Аллаха. Давайте же будем помнить об этом значении богобоязненности в Рамадан. Второе. Абу Аддарда, да помилует его Аллах, сказал об истинной сущности богобоязненности. Это когда раб Всевышнего, Страшится своего Господа даже в чем-то весом с пылинку, и он даже отказывается от некоторого из того, что считает дозволенным, из опасения, что оно может оказаться запретным, чтобы создать завесу, отделяющую его от запретного. Ведь Аллах разъяснил своим рабам, что он уготовил им. «Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его» и тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его». Сура, 99, аят 7-8. Поэтому не отказывайтесь от совершения благого дела, даже если оно кажется вам незначительным, и отдаляйтесь от всякого зла, даже если оно кажется вам ничтожным. Дорогой брат, посмотрите на эти слова о тонкой сущности богобоязненности. Готовы ли вы учитывать ее в месяц богобоязненности? Это требует постоянного контроля над собой. Необходимо учитывать даже то, что весом с пылинку, ведь потом мы непременно увидим тяжесть наших благих или дурных дел. Давайте же будем помнить об этом значении богобоязненности в Рамадан. Третье. Маймун ибн Махран, да помилует его Аллах, сказал богобоязненный спрашивает себя строже и дотошнее, чем скупой торговец со своего напарника. Из его слов следует, что чем больше в сердце верующего богобоязненности, тем строже он спрашивает самого себя, и это не слишком обременительно для души человека, если он, выбрав один месяц в году, спросит в него отчета с нее за все совершенное в течение прошедшего года, готовясь к следующему. Добавим это к нашему поклонению в Рамадан. Четвертое. Абу Хурейру, да помилует его Аллах, спросили о богобоязненности, и он сказал задавшему вопрос. «Тебе когда-нибудь приходилось идти по усеянной колючками дороге?» Тот ответил «Да». Он спросил «И что ты при этом делал?» Тот ответил «Увидев колючки, я обходил их». Абу Хурейра, да помилует его Аллах, сказал также и богобоязненность. В Рамадан и не только на нашем пути к Аллаху попадаются колючки, и этот месяц – прекрасная возможность поупражняться в том, как обходить их и избегать. Это еще одно значение богобоязненности, которое мы должны добавить к поклонению в Рамадан, следуя словам поэта Ибн Аль-Муттаза. «Больших и малых избегай грехов, богобоязненных удел таков». Как путник осторожный ты иди, и берегись, колючек, впереди. И не считай, что малый грех пустяк, ведь это, брат, поистине не так, а истина, как этот мир стара. Из мелких камешков слагается гора. Приблизиться к Аллаху в Рамадан и обрести богобоязненность посредством поста можно, только отказавшись от запретного. Ибн Раджаб Аль-Ханбали, да помилует его Аллах, сказал, Зная, что нельзя приблизиться к Аллаху, лишь только отказавшись от наслаждений, дозволенных вне поста. Вначале следует приблизиться к Нему, оставив все то, что Аллах сделал запретным в любом случае – лжи, несправедливости, притеснения, посягательства на жизнь людей, их имущество и честь. Именно поэтому пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал». Кто не отказался от лжи и клеветы и поступал так, Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья. Аль-Бухари. А в другом хадисе сказано, «Пост — это не воздержание от еды и питья, но воздержание от пустословия, сквернословия и непристойности». Ибн Хиббан. А в обоих сахихах приводится хадис со слов Абу Хурейры, да помилует его Аллах.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 подразумевается все то, что покрывает ее обладателя и оберегает его от ослушания Аллаха и совершения грехов. «О Аллах, поистине, мы просим у Тебя верного руководства, богобоязненности, добродетельности и независимости от людей, и мы просим Тебя даровать нам страх перед Тобой в тайном и в явном, и сделать так, чтобы мы говорили слово истины как в гневе, так и в довольстве». Amin.